шестая, в которой я пребываю в свой новый дом и сразу начинаю вникать в тонкости отношений между драконами. Почти сразу Ариадна погрузила мой разум в глубокий и спокойный сон. Дорога предстояла немаленькая. И, наверное, сон на спине дракона был одним из самых спокойных в моей жизни. Проснулся я почти на рассвете. Странное дело, но головной боли от вчерашнего приема кофе не было. Как видно, отказ сошел во время сна. Я обернулся по сторонам. Летели мы аккуратно восток навстречу восходящему солнцу. Как спалось, маленький брат, шепнул в голове голосорядное. Замечательно. Чувствую себя отдохнувшим и полным сил. Спасибо. Выдохнул я в ответ, погладив ее по шее. Это хорошо. Силы тебе сегодня понадобится. Мурлыкнула она в ответ и в воздухе бочку. Я в этот момент рискнул посмотреть вниз, над нами была гладь треугольного океана. Столь странное название он получил по той причине, что крайние точки трех основных материков образовывали почти идеальный прямоугольный треугольник. Из уроков географии я помнил, что если лететь по нижнему катету этой фигуры, то попадаешь в царство восточных драконов, куда мы, собственно, и направлялись. Лететь же по гипотенузе означало попасть в царство северных драконов. Ещё часа три. Ариадна предугадала мой следующий вопрос. Потерпи уж немного. Прибудем сможешь и выкупаться, и поесть. Прошло полчаса. Я уже без страха смотрел вниз. Высота над морем как-то теряла всю свою пугающую таинственность, которая заставляла сердце замирать в страхе. Что пять метров над морем, что пятьдесят, 50, что пятьсот. Никакой разницы. Вот если бы мы летели над землёй. Откровенно скучая, я принялся смотреть по сторонам и внезапно увидел нечто, что мгновенно развеяло скуку. «Ариатна, смотри, у нас появился почетный эскорт», сказал я драконице, созерцая двух фиолетовых драконов, показавшихся позади нас. «В нем была такая большая необходимость». Драконица обернулась назад и в следующую секунду замахала крыльями чуть ли не вдвое быстрее. «Это не эскорт», донеслось до меня эхо ее мыслей. «Это драконы северного крыла». «И что им нужно? Ты назначила кому-то из них свидание?» Не удержавшись, язвил я. Не что, а кто? Ты!» «Я слишком устала, чтобы сейчас принимать бой. Единственный шанс успеть попасть на нашу территорию и надеяться, что там мы встретим наш патруль». Пара фиолетовых драконов тем временем очень быстро сокращали дистанцию. «А добром с ними никак не договориться», испуганно подумал я, глядя на преследователей. «Нет. Все царства драконов искали человека королевской крови, чтобы породниться с ним». Твоему отцу приходилось в эти дни выдерживать значительный прессинг от других драконьих послов. Так что еще одна причина, по которой он стремился как можно скорее тебя отослать, это нежелание ждать момента, когда в столице его государства драконьи послы передерутся между собой. Ничего удивительного. Просто еще одна причина, по которой отцу было выгодно вышвырнуть меня из Вилгарда. Уже даже почти не было обидно. «И что, они даже готовы пролить кровь ради этого?» – недоуменно спросил я. «Ставки слишком высоки, братоубийство, тяжелейшее преступление среди драконов, но сейчас они готовы пойти и на это». «Ну, тогда будем придумывать разные хитрости, чтобы их отвлечь. Зря я, что ли, материалист?» «Следующую секунду мне пришлось сотворить очень энергоемный акт, в результате которого мы с Ариадной, невидимые полетели дальше, наша же полноценная копия свернула на юг». Преследователи мгновенно повернули вслед за обманкой. «Пять секунд. Десять». «Пятнадцать. Минута». И они скрылись из виду. Однако уже через две минуты я ощутил жар, прошедший по всему телу. Он означал то, что обман был раскрыт, и иллюзию попросту спалили. «Им пришлось сделать хорошую петлю», – заметил я. «Мы получили значительный выигрыш во времени». «Нам это не поможет», – тихо прошелестел в моей голове голос Ариадны. «Я слишком устала. Мне бы у моря от бессилия не свалиться». Через пятнадцать минут позади нас снова появились две лиловые точки. Обманутые явно спешили поделиться с нами своими впечатлениями. Ну что ж, раз плохо понимают, придется пойти на более серьезные меры. Позволив подлететь им достаточно близко, я вновь сконцентрировался, а в следующий момент перед драконами возникли две огромные сети. Фиолетовые чудища тотчас в них запутались и полетели вниз, безуспешно пытаясь выпутать свои крылья. Однако за пару секунд до того, как они должны были упасть в море, я милосердно позволил сетям пропасть, ведь у огнедышащего дракона, упавшего в море, почти наверняка не было шансов выжить. Не с такого я хотел бы начинать своё знакомство с этой расой, даже если это недоброжелатели. Надо отдать должное драконам. Они почти мгновенно сориентировались, сделав потрясающие пикки и снова набрав высоту. Преимущество во времени составило едва ли 20 секунд. Зря еле слышно прошептала Ариадна. «Только силы потратил в никуда». «Я должен был убить их, что ли?» – прошептал я в ответ, поражаясь их настойчивости. «Тем более я почти уверен, что раз им нужен был я, то по меркам драконов с нами еще достаточно мягко и аккуратно обращаются». «Да уже не важно». «Так, ну раз они по-хорошему совсем не понимают, придется прибегнуть к крайним мерам». Снова концентрация, и перед одним драконом возник огромный железный лист, в который тот оглушительно врезался. Второй же ящер снова запутался в сети, куда более мелкой и прочной, чем в прошлый раз. Оглушенный столкновением дракон мотал головой из стороны в сторону, пытаясь вернуть себе ощущение пространства. Второй же с обиженным ревом упал в воды океана. Однако и здесь грамотность и слаженность их действий была на высшем уровне. Первый дракон услышал зов товарища о помощи камнем, словно ястреб ринулся за ним. Упавший же дракон лиловая вспышкой вернул себе человеческий облик. Он зацепился за лапу товарища, который умудрился подцепить его на бреющем полете, после чего тот изо всех сил подбросил его вверх. Снова лиловая вспышка, и вот драконы опять нас настигают. «Да что ж они такие настырные!» – простонал я беспомощно. «Но «Ну, не снарядами же из баллисты мне в них стрелять!» Ариадна не отвечала. Как видно, уже просто не оставалось сил. Впрочем, я ее хорошо понимал. Такие масштабные иллюзии и меня изрядно вымотали. Внезапно впереди я увидел еще двух драконов, на сей раз лазурных. Молясь про себя, чтобы это и был тот патруль, про который говорила принцесса, я послал вперед гарпун со сгустком энергии на конце, который ярко вспыхнул и взорвался 3 километра и 10 секунд спустя. И нам повезло. На нас обратили внимание. Лазурные драконы, обернувшись, уже через мгновение стрелой мчались к нам. И здесь люловым ящерам пришлось отступить. Как видно, преодоление моих трюков отняло у них немало сил. Полноценную схватку они бы не выдержали. Или же она просто не входила в их планы. В этот момент Ариадна окончательно потеряла силы. Алая вспышка. И вот я с ужасом осознаю, что падаю. Неподалеку от меня головой вниз летела водную пропасть Ариадна. Это были пять самых долгих и страшных секунд в моей жизни. На упасть нам не дали. Чешуйчатая бирюзовая лапа бережно подхватила меня и забросила на спину. Я обернулся. Ариадну подстраховал его напарник. «Кто ты такой?» Сурово спросил меня новый голос в голове. «Дитрих Атросский, принц Тискулатуса, тот, за кем была послана принцесса Ариадна». Испуганно подумал я в ответ, часто дыша от страха. От испытанного чувства свободного падения мое сердце сейчас колотилось, как бешеное. «Почему, Почему так рано?» – уже чуть мягче спросил голос. «Мы ждали вас только вечером». «Были причины». Я честно пытался сформулировать мысли, но ничего не получалось. Раз за разом я возвращался к тому чувству, ощущению свободного падения. Оно и пугало, и манило и завораживала, но никак не желала изгладиться. «Ясно», – не дав мне договорить, – сказал голос. «Сиди смирно. Через полчаса мы доставим вас на место. Бедная Риадна совсем вымотана». «Вы даже не спросите, кого от нас прогнали?» Я заставил себя таки отвлечься от своих терзаний ради этого очень важного, на мой взгляд, вопроса. «Мы прекрасно знаем, кто это такие, и поверь нам, их выходка не останется без последствий». Больше я не осмелился ни о чем спрашивать лазурного дракона. Не хватало только, чтобы он сейчас выяснил, что Ариадна бессильно висит в лапах второго, потому что мне хотелось как можно быстрее убраться из тискулатуса. Мы в самом деле уже через полчаса были на месте. Огромный замок, почти что вбитый в скалу на побережье и огромное количество свободного пространства перед ним. Было даже какое-то подобие стадиона с рядами скамеек, предназначенных для зрителей на одну из таких площадок драконы испектировали так так и что это мы тут делаем зловеще спросил кто-то я обернулся у лап дракона стоял человек хотя почти наверняка не человек в черном охотничьем костюме с гривой черных волос и строгим голосом выговаривал драконом что снова силы не хватает патруль нести а если нападение а если шпионаж «А потому что по ночам спать надо, а не увиваться!» Было крайне забавно смотреть, как два громадных дракона, опустив морды, покорно выслушивает выговор человека, голова которого им даже до колена не достает. Однако через мгновение в голову пришла мысль, что за такое подсмотренное унижение мне потом может прилететь благодарность в самый неподходящий момент. Так что я быстро отвернулся в другую сторону, притворившись, что заинтересовался окружающим пейзажем. «А ты чего отвернулся, белобрысый?» Я не успел обернуться, как странный человек уже стоял рядом. Карие глаза, казались пронизывающие собеседника насквозь, произвели впечатление даже на меня. «Твои товарищи получают выговор, а ты в человеческом облике мнёшься за их спинами». «Да ещё и новенький, ибо я не припоминаю тебя тут». «Вот молодёжь пошла нынче безответственная». «Да я... я... я... я...» «Заикаясь, начал было я». «Что за баранье-бленье?» – пуще прежнего рассверепел начальник-стражник. «Отвечать коротко и прямо», после чего в воздухе свистнул хлыст, однако моя иллюзия всего лишь рассыпалась. Я же благоразумно находился в нескольких метрах в стороне. «Ты тут мне что? Еще и в прятки вздумал играть? Что за сиреневые замашки?» Однако в этот момент один из лазурных набрался храбрости привлечь внимание командира к тому, что у него в лапах была принцесса. «Ну, что еще?» «Так это...» «Принцесса?» «Госпожа Рианна?» «Принцесса, что с вами?» Я летела и слишком устала. С трудом прошептала драконица, открыв глаза и безуспешно пытаясь встать. «Переоценила я себя, господин Киртолек. простите меня». «Так, минуточку. Если вы здесь, значит, должен быть и принц». И внезапно умолк после чего снова повернулся к драконам и разъяренно прошипел. «А раньше мне этого нельзя было сказать!» «Как же они вам бы это сказали, если вы их запугали до потери пульса?» Сказал я, появляясь в нескольких метрах от него, параллельно раздумывая, какие такие сиреневые замашки он имел в виду. Однако уже через мгновение он оказался рядом, его глаза пронизывали меня насквозь. «Не забывайся, мальчик!» – рыкнул он на меня, быстро откнув пальцем живот. «Принц ты или не принц, а только я отвечаю за безвластность этого замка и всех его жителей. В будущей перспективе и за твою тоже. Так что критику моих методов оставь при себе. Они старше тебя в несколько десятков, если не сотен раз». «Но «Ну это смешно», — ответил я, не пошевелившись. «Вы так запугали своих подчиненных, что они боятся даже слова вставить. Сейчас вы пожинаете плоды своих трудов, вот и все». «То, что вы делаете, это не само. самот...» Я осёкся. Как так можно было потерять самоконтроль и почти забыть всё, чему меня учили на уроках дипломатии? Да и наглость моя вообще не имела под собой никакого логического обоснования. Я прибыл к драконам и сходу оскорбляю начальника драконьей стражи, который может придумать тысячу и один способ сделать мою жизнь здесь невыносимой. Не стоит так сходу портить отношения. Особенно с учетом того, что из этого места мне уходить некуда. «Ну?» Но... Почти ласково прошипел господин Киртулек, чьи руки сжали хлыст с такой силой, что побелели. «Закончи мысль. Или кишка тонка?» «Не в тонкости кишок дело», — ответил я, тщательно выбирая слова. «Я приношу извинения за чересчур резкие суждения, сделанные на основе анализа одного единственного события». Это было грубо и недостойно, после чего склонил перед ним голову. Несколько секунд господин Киртулек оценивающе смотрел на меня, после чего подошел к принцессе Ариадне, успевшей подняться на ноги и вложил ей в руку красный флакон. «Выпейте, вам станет легче, но вы следуйте за нами, Ваше Высочество».